Она поднялась на ноги и медленно побрела домой. Вдруг откуда-то справа до нее донеслось отдаленное постукивание. Она остановилась и прислушалась. Был ли это стук молотка или дятла? Нет, это, несомненно, был стук молотка. И не переставая прислушиваться, она двинулась дальше. А вскоре между молодыми елями заметила тропинку, которая, казалось, не вела никуда. И все же чувствовала, что по ней ходили. Недолго думая, она свернула на тропинку и, пройдя некоторое время по узкому коридору между молодых густых елок, вышла в старый дубовый лес. Чем дальше она шла по тропинке, тем ближе становился стук молотка. Он был отчетливо слышен в тишине ветреного леса, ибо среди деревьев всегда царит тишина, как бы не шумел ветер. Она увидела маленькую кромную полянку и притаившуюся на ее краю лесную хижину, сбитую из неотесанных бревен. Она никогда не бывала здесь раньше. «Видно, это тихое место и есть в Азане питомник», — подумала она. Лесник в одной рубашке стоял на коленях и что-то забивал молотком. Собака с коротким отрывистым лаем бросилась вперед, и лесник, подняв голову, увидел конни. В глазах его было удивление и даже испуг. Он выпрямился, встал на ноги и, по-военному отдав честь, молча смотрел, как она к нему приближается. Ей казалось, что ноги у нее стали ватными. Ему явно не нравилось ее вторжение. Он дорожил своим одиночеством. Оно и только оно позволяло ему чувствовать себя свободным. «Меня удивил этот стук, и я хотела узнать, в чем дело», — пробормотала она слабым, прерывистым голосом, чувствуя себя слегка оробевшей под его прямым взглядом. «Вот сколачиваю клетки для молодняка», — ответил он с преувеличенным местным акцентом. Она не знала, что на это сказать, и по-прежнему чувствовала слабость в ногах. «Можно я немного у вас посижу?» — проговорила она наконец. «Заходите», — коротко бросил он, и пошел впереди нее к хижине. Войдя внутрь и отодвинув в сторону доски брусья, обрубленные ветки и щепки, он извлек оттуда сделанный из ореховых прутьев стул. «Может, разжечь огонь?» — спросил он, с тем же простецким выговором. «Нет-нет, не беспокойтесь», — ответила она. Но он, взглянув на ее посиневшие от холода руки, быстро сгреб в охапку несколько веток лиственницы и, пройдя в дальний угол комнаты, бросил их в маленький, сложенный из кирпича, очаг. Через минуту в очаге ярко пылал огонь, и желтые языки пламени вздымались до самого дымохода. Лесник расчистил место у очага и сказал, «Садитесь сюда, и вы мигом согреетесь». конь непослушно прошла к очагу и села. Он проявлял заботу о ней с такой властностью, что ему трудно было не повиноваться. Она сидела и грела руки в тепле огня, время от времени подбрасывая поленья в очаг, а он снова стучал молотком во дворе. Ей не так уж и хотелось сидеть на одном месте и чувствовать себя прикованной к очагу. Она бы предпочла подойти к двери и понаблюдать за тем, что он делает, но о ней ведь заботились, поэтому она боялась ослушаться. Хижине было довольно уютно. Стены обшиты нелакированными еловыми досками. В середине небольшой стол из простых досок. Рядом с ее стулом табурет и столярный верстак. Несколько дальше большой ящик с инструментами. Свежевыструганные доски, гвозди. На стене висели топор, тесак, капканы, набитые чем-то мешки. Его куртка и много чего другого. Окна в комнате не было, свет проникал через открытую дверь. Всюду царил беспорядок, но чувствовалось, что для лесника это своего рода маленькое святилище, приют для его одиночества.